Повествование Гасса Лендера, глава 28, 7 декабря Проведя слишком много часов в ограниченном пространстве гостиничного номера, мы с По в один из вечеров решили устроить вылазку. Договорились встретиться у Бенни Хевинса. Последний раз я был у Бенни много недель назад, однако в этом заведении никто не выражает удивления, когда кто-то заявляется туда после долгой отлучки. Ну, может, губы Бенни дрогнут в едва заметной улыбке. Может, Джаспер Магун попросит, чтобы ты почитал ему «Нью-Йорк Газет and General Адвертайзер». Джек Девинт, возможно, оторвавшись от планирования своего броска на северо-западный проход, скинет голову и повернется к тебе, а так никто не всполошится. Никто не станет задавать вопросы. Мол, заходил Лендер, забудем, что тебя здесь не было». Вероятно, я был единственным, кто резко ощущал мое отсутствие. Все знакомые мне вещи снова показались новыми. Колония мышей, жившая в нише под мишенью для дротиков, я не помнил, чтобы раньше они так шумели. А еще мокрые башмаки лодочников, неужели они всегда так скрипели на каменном полу? И все эти влажные запахи, плесени и свечного воска всего того, что незаметно образуется на полу и стенах, сейчас они набросились на меня, как будто я сунул голову в старый колодец. И еще там была Пэтси. Она смахивала в фартук остатки ветчины и потихоньку допивала крепкий сидр, оставленный каким-то посетителем. Я почти верил в то, что вижу ее впервые. «Привет, газ! без всяких эмоций сказала она. «Привет, Пэтси!» «Лэндер!» — крикнул Бенни, переваливаясь через стойку. «Я рассказывал тебе про муху, которая падает в пиво трех джентльменов. В общем, первый джентльмен англичанин, поэтому он, будучи снобом, просто отодвигает стакан». Голос Бенни тоже кажется новым. «Или он по-другому действует на меня, проникая не через уши, а через кожу, вызывая своеобразное покалывание?» Другой ирландец просто пожимает плечами и допивает пиво. «Какая ему разница, есть там муха или нет?» Я попытался задержать его взгляд, но не получилось, уж больно он был возбужден. Я опустил глаза на стойку и ждал с небывалым терпением. «Но остается шотландец!» — продолжал Бенни хрипловатым голосом. «Он берет эту муху и кричит «Быстро выплевывай, гадина!» Джаспер Магун хохотал так, что закашлялся и срыгнул добрую порцию джина. Лодочник перехватил у него эстафету хохота и передал в зал, где ее подхватил преподобный Эшер Липпорт и пустил по кругу. Теперь хохотали все, от конюха до извозчика. Веселье отскакивало от жестяного потолка и каменного пола и летело, пока не превращалось в переплетение звуков и им сопутствовала еще одна тонкая бесцветная нить, высокий трепещущий смех, который прорывался сквозь другие звуки, например, зов голодной индейки. Я долго пытался понять, чей это смех, пока не сообразил, что он мой. Мы с договорились встретиться как бы случайно, поэтому, когда оказались там примерно без двадцати двенадцать, Последовали всякие «Вот это да, мистер По!» и «Вот это да, мистер Лендер!». Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, а чего мы так пеклись из-за этого? Пэтси уже знала, что По работает на меня, а остальным было плевать. Им пришлось бы здорово постараться, чтобы отличить По от других кадетов с покрасневшими глазами и промокших, что вваливались сюда каждый вечер. Нет, наша встреча могла бы встревожить только другого кадета, К счастью, в тот вечер в таверне По был единственным из них. Это означало, что нам не надо было ютиться в каком-нибудь темном углу при потухшей лампе, что мы могли устроиться у огня и угоститься флипом, могли испытать те же эмоции, что и в моем гостиничном номере, взаимную непринужденность двух старых холостяков, доживающих свой век. В тот вечер По предпочел говорить о мистере Алане Думаю, вдохновило его на это недавнее письмо, в котором тот упомянул о своем визите, при условии, конечно, что найдется судно, которое отправится вверх по реке, и капитан, который не обдерет его, как липку. «Видите?» — скричал По. «Вот так было всегда, еще с моего детства. Экономия на всем. А если сэкономить не получается, то любая трата должна быть тщательно проанализирована» но потом все равно продолжаются бесконечные допросы и придирки. С того дня, когда Аллан взял По в свою семью, он отказывался воспитывать и одевать мальчика как джентльмена, всячески и всеми способами противясь этому. И когда По понадобилась помощь в публикации первого сборника стихов, разве не Аллан сказал, настоящий гений не обратился бы за помощью? Когда По понадобилось 50 долларов, чтобы оплатить перевод в Академию, разве не Аллан увиливал и упирался до да так долго, что по сей день сержант Булли Грейвс продолжает требовать оплаты, такой же неумолимый, как любой кредитор этот Булли? И ведь это неправильно, несправедливо, что восприимчивый молодой человек должен страдать от подобного. Сделав еще один глоток флипа, По сказал. «Поверьте мне, Лендер, этот человек непоследователен. Он учит меня стремиться вверх, а потом разрушает все мои надежды продвинуться. И постоянно одно и то же. Крепко стой на ногах и никогда не пренебрегай долгом. А еще, представляете, Лендер, такое, почему у тебя должно быть то, чего я никогда не имел?» «Знаете, Лендер, Когда он отправил меня в университет Вирджинии, я из-за него оказался там нищим и был вынужден уехать через 8 месяцев. «Восемь месяцев?» — сказал я, улыбаясь. — Вы говорили, что проучились там три года. Не было такого. — Было, По. Лендер, прошу вас, как я мог учиться там три года, если этот человек стал ужимать меня в расходах с первого дня? Видите стакан в моей руке? Если бы мне его купил мистер алан он сейчас потребовал бы его обратно в виде мочи. Я тогда подумала о который требовал, чтобы муха вернула пиво, и у меня возникла мысль пересказать этот анекдот По, но тот уже успел встать и с мальчишеской ухмылкой объявил, что вынужден удалиться. «Чтобы внести свою лепту», — сказал он, — «в речную волну». На пути к двери По едва не столкнулся с Пэтси, долго извинялся перед ней, хотел приподнять шляпу, но вспомнил, что шляпы на нем нет. Пэтси, игнорируя его, направилась прямиком к нашему столику и принялась убирать крошки и лужицы. Ее движения были плавными и спокойными. Она водила тряпкой с тем же усердием, что проявила на моей кухне. Я уже и забыл, сколько в этом очарования. — Ты сегодня тихое сказал я. — Так мне лучше слышно. — О, — сказал я, — зачем тебе слушать? И попытался нащупать ее под столом. Когда можно чувствовать, меня остановила ее рука. Это была совсем не та часть тела, что я искал, но все же ее было достаточно легкого прикосновения кожи чтобы меня с ног до головы пронзила сладкая боль. Воспоминания о нашем последнем Саитии, о спелой белизне её тела, о таком узнаваемом запахе кедра. Иногда я думаю, то, что люди, люди типа По, называют душой, сводится к чему-то такому, к запаху, к скоплению атомов. «Господи!» — еле слышно произнес я. «Прости, Гасс, остаться не могу. У меня сегодня на кухне сплошной ужас. Ты можешь хотя бы взглянуть на меня?» Она подняла на меня красивые глаза цвета шоколада и через секунду отвела взгляд. «В чем дело?» — спросил я. Я увидел, как напряглись ее плечи. «Думаю, ты зря взялся за эту работу», — сказала Пэтси. «Не будь смешной», — сказал я. Это просто работа и все, как любая другая. Нет, — возразила она, отворачиваясь. Не просто. Посмотрела на стойку. Она изменила тебя. Вижу по твоим глазам. Молчание налетело на нас, как ветер, и вот так мы сидели. Ты же представляешь, как такое бывает, да, слушатель? «Живешь и думаешь, что все стабильно, идет своим чередом, а потом вдруг оказывается, что никакой стабильности и не было». «Что ж», — сказал я, — «изменилась ты, а не я». «Я не делаю вид, будто понимаю, но могу...» «Нет», — упорствовала Пэтси, — «не я». «Я внимательно посмотрел на нее». «Полагаю, именно поэтому ты не посылала за мной» ты же знаешь, у меня полно дел с сестрой и с кадетами, Пэтси. С ними тоже полно дел. Она даже не поморщилась. Тихо, что я едва расслышал, она сказала. «Я бы решила, что это ты, Гасс, слишком занят». Я привстал. «Никогда не бываю настолько занят, чтобы не...» Договорить я не смог, потому что заявился По. Веселый, возбужденный, равнодушный ко всем и ко всему, кроме себя. Он оперся на спинку своего стула и, застанав, потер руки. «Господи! Моя верджинская кровь недостаточно густа для здешних холодов. Слава Богу, есть флип. И слава Богу, есть ты, Пэтси. Как же ты освещаешь эти тоскливые и бесполезные часы? Я должен написать для тебя Секстину». Примечание — Секстина, стихотворная форма, 6 строф по 6 строк. В каждой строфе одинаковый набор рифм, но не одинаковое их расположение. Конец примечания. «Кто-то обязательно должен», — сказал я. «Кто-то должен», — согласилась она. «Ты прав. Это было бы замечательно, мистер По». Он проводил ее долгим вздохом. Затем сел, склонился над стаканом и проговорил это нехорошо. каждая женщина что я встречаю на своем пути как бы как бы красиво она ни была, только подталкивает меня к клее я могу думать только о ней могу жить только ради неё. он отпил из стакана на мгновение задержав напиток в горле Ахлендер, я все оглядываюсь на то бедное, невежественное создание, каким я был до встречи с ней, и вижу мертвеца, марширующего в нужном направлении, отвечающего, когда с ним заговорят, выполняющего все наряды, но при этом мертвого. А теперь эта женщина пробудила меня, и я наконец-то ожил. Но какой ценой! «Какая же это боль — быть среди живых?» Он опустил голову на сложенные руки. «Но подумываю ли я о возвращении назад?» «Нет, Лендер, никогда. Я согласен, чтобы мои страдания увеличились сто крат. Лучше это, чем вернуться в землю мертвых. Я не могу вернуться и не вернусь. И все же «Господи, Лендер, что мне делать?» Я допил флип, поставил стакан на стол и отодвинул. «Перестать любить», — сказал я. «Никого не любить». Он обиделся бы, если бы был трезвее, или если бы у него было больше времени на ответ. Но именно в этот момент через заднюю дверь в таверну ворвался преподобный Эшер Липпорт. «Офицер!» к берегу. После этих слов заведения Бенни Хевинса, я собирался сказать, взорвалось, но это слово не передает всей упорядоченности события. В таверне такое происходило как минимум еженедельно. Один из голубых тайера устраивал внезапный налет, и тот, кто сидел ближе к двери, сегодня им оказался Эшер, поднимал тревогу. Все кадеты, решившие приятно провести вечерок, выбегали через парадную дверь и мчались прямиком на берег реки. Сегодня такая участь ждала По. Пэтти бросила ему шинель и помогла встать на ноги. Бенни потащил его к двери, а миссис Хевенс напоследок подтолкнула его и закрыла за ним дверь. И он понесся вперед, как камень, прыгающий по воде. У всех остальных была своя роль. Мы должны были сидеть на своих местах, а когда заявлялся офицер, тупо смотреть на него в ответ на вопрос, был ли здесь кто-нибудь из кадетов. Офицер, если он был новичком в этом деле, обычно что-то мямлил и вскоре покидал заведение. Кто-то из них мог даже выпить стаканчик перед уходом. В общем, мы сидели и ждали сегодняшнего офицера, но дверь так и не открылась. В конечном итоге ее открыл сам Бенни, изнутри. Вышел в ночь, огляделся. «Никого нет», — сказал он, хмурясь. «Ты же не думаешь, что они отловили его у реки, а?» — сполошился Джек Девинт. «Ну, тогда мы бы наверняка что-нибудь услышали». «Давай, Эшер, рассказывай, что заставило тебя думать, что ты видел офицера» машины и глазки Эшера сощурились. Что заставило меня думать? Господи, Бенни, да за кого ты меня принимаешь? Ты считаешь, я не могу распознать планку на погонах? Планку, говоришь? Естественно. Он держал фонарь высоко, вот так, и планку было видно четко. Там, где она и должна быть, на плече. А что-нибудь еще ты видел? — спросил я что-нибудь, кроме его плеча. Уверенное выражение стало сползать с лица Эшера. Его глаза забегали из стороны в сторону. Нет, газ только фонарь. Видел, как он держал его. Можно было увидеть только планку. Пошел острый, как наточенное лезвие ледяной дождь, точно такой же, как тот, что шел в ночь убийства Боллинджера. Он уже образовал корку на ручке двери в заведение Бенни, украсил блестящими шариками ветки болиголова и сверкающим настом покрыл ступени, ведущие на улицу. Я поставил ногу на первую ступеньку, ждал. Или просто вслушивался в серебристые звуки ночи, в шелест ветра и скрип сахарного клёна. Надо мной, на наполовину облысевшей березе, сидел ворон, черный на черном, кряхтел и покаркивал. Сплошная темень. Единственный свет шел от фонаря у двери в заведение Бенни и от его отражения в замерзшей луже, ограниченной кустами можжевельника. Великолепным зеркалом оказалась эта лужа. Вскоре я нашел в ней и Лендера. Я все еще таращился на него, когда по ступенькам что-то загрохотало, как будто по ним скатился кусок мрамора. Такой шум природа не производит, уж больно человеческий. Уж больно похож на топот убегающих ног. Если б я имел опыт работы в другой области, если б полжизни не прослужил констеблем, я не бросился бы в погоню. Но когда ты зарабатываешь на хлеб тем, чем я когда от тебя убегают, тебе не остается ничего, кроме как преследовать. Я на четвереньках взобрался по обледеневшим ступенькам и встал. Дорога вела к Вестпойнту. К северу я увидел, нет, ничего не увидел, почувствовал какое-то движение, какую-то суету в темноте. Не более, чем предчувствие, но я пошел по дороге и получил подтверждение, топот сапог. Так как фонаря у меня не было, я шел на звук, который был достаточно громким. Я крался вперед, стараясь держать темный силуэт в поле зрения, и подлаживался под его шаг. Вероятно, я приблизился к нему, потому что звук стал громче. А потом к топоту прибавилось лошадиное фырканье, всего в двадцати футах от меня. Это изменило все. Я понял, как только он сядет на лошадь, ничто уже не заставит его спешиться и понял еще кое-что. Глупо бросаться на него сейчас. Лучше дождаться того момента, когда он начнет садиться в седло, момент, когда любой всадник наиболее уязвим, и тогда использовать мой шанс. На этот раз я не был так же слеп, как в гардеробной Артемуса. Мои глаза уже привыкли к темноте, и сейчас я видел очертания лошади, стряхивающие лед с холки, и еще один силуэт — человека, ухватившегося за луку седла и еще кое-что, белую полоску, рассекающую мрак. Так как эта полоска была самым четким элементом всей картины, на нее я и нацелился, бросаясь вперед. Она как бы стала моим маяком. Я подмял под себя противника, и мы покатились вниз по склону. В лицо летели крошки льда и грязь, спина билась о камни, я услышал стон, не свой, и почувствовал, как чья-то рука давит мне на глаза. В голове взорвался сноб искр. Сзади из-под чьих-то ног посыпались камни. Когда падение прекратилось, когда, наконец, мы достигли конца склона, я снова стал искать белую полоску, но нашел только тьму. Только эта тьма была совсем не ночной тьмой, и мне оставалось только упасть в нее». Когда вынырнул, в голове гудело, словно в ней металась злая муха. Вдалеке слышался топот копыт, направлявшийся на север. «Вот и все. Прими поздравление», — подумал я. Провал. Я знал, что виноват во всем сам. Ведь я думал, что мне предстоит иметь дело с одним человеком. А оказалось, что все это время там был кто-то еще кто-то с неподражаемым умением вышибать мозги. Только полчаса спустя, когда я добрался до заведения Бенни, и миссис Хевенс осмотрела мою голову, лечение состояло из порции выпивки, поставленной сочувствующими друзьями. Только после этого я заметил нечто, обмотавшееся вокруг рукава. Единственный трофей, добытый мною в борьбе. Полоска на крахмальной ткани, испачканная, зацепившимися веточками. Колорадка. Белый пастырский воротничок. Доклад Эдгара Алана По Огастасу Лендеру, 8 декабря. Мой дорогой Лендер, я подумал, что вам захочется узнать, как я вчера осуществил свое отступление из заведения мистера Хевенса. Спасение, как вы можете предположить, ждало на берегу реки. Однако погодные условия и лед сделали эту узкую полоску чрезвычайно опасной. Не раз и не два я оскальзывался и едва избегал падения в холодные объятия Гудзона. Мне пришлось призвать на помощь все силы, ловкость и сообразительность, чтобы сохранять вертикальное положение и двигаться вперед. Признаюсь, Я проявил бы большую бдительность, если б подстегиваемый своим буйным воображением не считал, что власти все выведали. Я, естественно, принял обычные меры предосторожности, выложив на кровати силуэт спящего, однако знал, что достаточно отвернуть уголок одеяла, чтобы обнаружить грубую подделку. С этого момента я оказался бы под арестом. Меня быстро доставили бы на суд полковника Тайера, В монотонных завываниях были бы перечислены все мои проступки, а приговор был бы произнесён в звучных и громоподобных раскатах. Отчислить. О, Лендер, мне плевать на статус кадета. А на карьеру? Я отказался бы от нее по щелчку пальцев. Но быть навечно разделенным со светочем своего сердца? Никогда больше не купаться в сиянии ее глаз? Нет. «Нет, этого я допустить не мог». Поэтому я ускорил шаг, удвоев темп. По моим прикидкам, была половина второго или два часа, когда я наконец-то был вознагражден. Вот и Джиспойнт. Поскольку усилия довели меня до крайней степени утомления, я немного передохнул, прежде чем взбираться по крутому склону. Безо всяких инцидентов достиг двери в южные казармы и поздравил себя с удачей оглядевшись по сторонам, ступил на лестницу. Дверь быстро закрылась за мной. Вокруг клубился черный воздух, обволакивая саму ночь, и мне показалось, что я услышал, да, вот опять, низкий, глухой, быстрый звук, ритмичную пульсацию, так похожую и все же так не похожую на биение человеческого сердца. «Может, это бьется мое?» — подумал я или учащенное дыхание пробудило в напряженном воздухе ритм так же, как палочка пробуждает звуки в натянутой шкуре барабана. Вокруг все было спокойно, но я чувствовал, Лендер, что на меня глядят отовсюду, глаза, обжигающие нечестивым пламенем. Как же я уговаривал себя, кипя молчаливой яростью с какой суровостью я подталкивал вперед свое тело. Один шаг. Потом следующий. И еще один. А потом, как зов из другого мира, прозвучал голос «О!». Не представляю, сколько времени он сидел в засаде. Скажу одно. Когда он подошел, я почувствовал частый ритм его собственного дыхания — что дало мне основание понять, он передвигался почти с той же скоростью, что и я. Охваченный множеством противоречивых эмоций, я все же смог сохранить присутствие духа и спросил его, с какой целью он в такой поздний час пришел сюда, не в свою казарму. Ответа он не дал и не подступил ближе. Хотя я чувствовал его, да, ощущал возбужденное движение его молекул. Только на основании этого я смог сделать вывод. Вы вполне можете представить, какая дрожь ужаса меня охватывала, что он ходит вокруг меня, как холодная и злая луна. Я снова со всей возможной любезностью спросил, какое у него ко мне дело, и почему оно не могло подождать до утра. Наконец, пасмурным, бесстрастным голосом он сказал, «Ты же будешь добр к ней, да, По?» О, как подскочило мое сердце, услышав это простое личное местоимение. К ней. Это чувство придало мне храбрости, и я в недвусмысленных терминах заявил, что я скорее, я почти сказал, вырву себе сердце, Лендер, что я скорее отрежу себе руки, чем допущу, чтобы его сестра испытала боль. «Нет», — спокойно сказал он, — «нет, я имею в виду другое» способен ли ты воспользоваться незаслуженным преимуществом перед дамой? Ведь ты не мерзавец, правда? За твоими грустными глазами не кроется подлость? Я заверил его, что для такой чувствительной натуры, как я, физические прелести любой женщины всегда бледнеют рядом с невероятно соблазнительными духовными чарами» которые составляют истинную суть женского обаяния, и это способствует продолжительному согласию между полами. Это искреннее заявление вызвало у Артемуса лишь сухой смешок. «Так и думал», — сказал он. «Конечно, не хочу смутить тебя, По, но, подозреваю, ты пока еще не отдавался, назовем это так, женщине». Как же я был благодарен, стоявший вокруг темноте, ибо мой румянец по яркости мог бы затмить сияние золотой колесницы Ра. «Прошу тебя», — сказал Артемус, — «пойми меня правильно. Это качество я нахожу одним из самых привлекательных в твоем характере. Тебе есть нечто вроде беспощадной невинности, которая распространяется на всех, кто тебе дорог». И естественно, к этой компании я причисляю себя», — добавил он. Я наконец-то увидел его черты и понял, что его губы дрожат, взгляд прикован к чему-то перед ним, а голова время от времени клонится вбок. И чего я боялся? В его облике присутствовали лишь мягкость и доброжелательность. «О!» — снова сказал Артемус. И тут он дотронулся до меня, так, как я совсем не ожидал, и не так, как дотрагиваются до товарища. Взял меня за руку и развел мои пальцы, а затем со скорбным удивлением проговорил. «О, какие у тебя красивые руки!» «Красивые, как у женщины!» Подтянул мою руку ближе к глазам. «Руки священника!» — сказал он, — И вдруг я содрогаюсь, да, содрогаюсь, когда пишу это. Прижался к ней губами. Ох, Лендер, я не представляю, как вести расследование, не окутывая Артемуса новыми подозрениями. Однако я должен продолжать. Можно ли предположить, что в ночь своей смерти Лерой Фрай покинул свое прибежище с целью Виктору опять дрожит, записывая предположение. С целью встретиться, но не с молодой женщиной, как мы думали, а с молодым мужчиной.